Мужчина остановился около маленькой избушки и жестом предложил чужачке войти. Однако сам за ней не последовал. Эвелина подчинилась. Ей пришлось нагнуть голову. Настолько низкой оказалась притолока у неказистого домика. Внутри было темно и душно. Девушка скинула плащ на стул, стоявший около порога, а сама с интересом огляделась насколько это позволил полумрак, царивший тут. Комнатка, куда ее привели, была очень маленькой. Сюда поместилось всего несколько стульев и небольшой письменный стол, на котором чадила масляные лампы, почти бессильная победить подступающий мрак. За пляшущими отблесками огня внимательно наблюдала глашатая. Она притаилась на самой границе света и тьмы, поэтому Эвелина ее не сразу заметила. «Глашатая?» — робко спросила девушка, но та лишь небрежно отмахнулась, словно прося не мешать, и кивком указала на ближайший стул. Бывшая ученица императора подчинилась, сев на предложенное место, но продолжая недоумевать о причинах столь странного поведения вестницы. В напряженной тишине прошло несколько минут. «Ты злишься на меня?» Не отводя взгляда от пламени, вдруг хрипло поинтересовалась глашатая. «Немного». Не стала лукавить Эвелина. «Ваше решение было слегка неожиданным для меня». Девочка вместо ответа, понимающе хмыкнула. Затем, наконец-таки, повернулась лицом к чужачке. Тень гонча едва сдержала возглас удивления когда увидела, насколько глубокие тени залегли под глазами глашатой, словно та не спала всю ночь. «Да, не спала», — легко угадал ее мысли собеседницы «Не буду скрывать. Подобный выбор высочайшего весьма удивил и меня. Я была почти уверена, что он тебя отпустит, и весьма радовалась по этому поводу. Однако вон как все повернулось». «Так вы не знали?» — невежливо переспросила Эвелина. «Я не могу поверить». «Тем не менее придется», — криво усмехнулась глашатая. Высочайшие редко посвящает меня в ход своих мыслей. Точнее, он никогда этого не делает. Просто через меня озвучивает свое решение. Я не могу прочесть его мыслей. Он моих, правда, тоже. Но от этого не легче» особенно в твоем случае. «Вы могли бы попросить его?» робко произнесла девушка, и тут же осеклась, осознав наивность своего предложения. «Я уже просила», невесело рассмеялась глашатая, «и моя просьба была проигнорирована, как всегда, впрочем, даже более того. Он заставил меня пригрозить леону чтобы тот открыл твои истинные имена». Точнее, одно истинное имя. Про второе высочайший пока не знает. «Почему?» — внезапно заинтересовалась этим обстоятельством Эвелина. «Он не спрашивал». Лукаво пожала плечами вестница. «А я не стала первой говорить. Иногда и от наместника Бога на земле можно сохранить некоторые тайны». «Я имела в виду не совсем это» мягко сказала девушка. «Мне интересно».